Глава тридцать четвертая. Дракон и лесной дух. Дракон вглядывался в ель. Ель вглядывалась в дракона. Дракон икнул. Ель вздохнула и развела лапником. Дракон еще раз икнул и сел прямо на дорожный чемоданчик. К таким внимательным елкам его жизнь не готовила. — Чьих будешь? — басом спросила дерево. — Я? неуверенно спросил ящер, на всякий случай оглядываясь вокруг. «Ну не я же!» — фыркнуло оно. «Я-то понятно чьих. Род хвойных, вечно зеленых, семейство сосновых, отряд голосеменных. А вот кто ты такой? Прямо интересно. Понятно, что хордовая, а мне от но это не точно». «Драконы мы!» — развел лапами визитер. «Да ладно!» — скептически протянула хвойная. «Драконов не существует, сказки все это». «Кто бы говорил?» — пробурчал ящер. «Не, но ну я научно объяснимый факт», — возразило оно. «И какая такая наука объясняет наличие говорящих елок?» — заинтересовался дракон. «Но-но», — угрожающе качнуло ветками дерево, — «я пихта, не видишь, что ли?» «Ну, пихта», — покорно согласился он, — «все вы на одну иголочку». «Сейчас как дам шишкой!» пригрозило оно. «Не знаешь, так не комментируй». «Больше не буду», пообещал заинтригованный ящер. «Наука обычная», продолжила успокоенная пихта. «Банальная магическая ботаника, ботаника-ординария, мой неведомый науки друг. Я дух леса, один из духов, если говорить точнее». «А я дракон», снова представился ящер, «один из многих, если говорить точнее». «То есть вас там целая популяция?» возрадовалась дерево и счастливо рассмеялась «Вот свезло так свезло! Неизвестный науки зверь! Слава Теорасту и Карлу Линнею! Дожили до светлого праздничка! Ну, рассказывай!» «Что?» — не понял дракон. «Все!» — пихта шевельнула иголками. «Численность популяции, особенность рациона, основы жизненного цикла. О, ты еще и разумный, а по-разумным у нас дуб, он этнограф». Запишешь ему обряды, ритуалы, религию, ну и все такое. — Не надо мне дуба, — возразил он. — Дуба всем надо, — успокоила его пихта. — Давай быстренько анкеточку, а я тебе пока такой туристический маршрут по здешним местам надиктую. У Ух, закачаешься. Еще ни один дракон там не мигрировал, сучок даю. Дракон вздохнул и расстелил в траве туристический коврик. Ученых он уважал. А дерево, ученое, и вовсе явление неординарное. Плюс обещанный невиданный маршрут окончательно примирил его с действительностью.